Глава 17. В трех шагах от знакомой двери его рука автоматически опустилась в карман за ключами. Четыре месяца Марат жил отдельно от Елены, но продолжал носить ключи от ее квартиры. Ключи как символ прежних отношений помогали сохранить уверенность в том, что разлад закончится, он с Леной снова будут вместе, а если ключи убрать или, того хуже, вернуть, то разрыв неизбежен. Открыть дверь он не решился, сейчас он пришел не к себе домой, а к коллеге по важному делу, поэтому нажал на звонок. За спиной Марата переминалась любопытная Алсу, и когда Елена открыла дверь, первый ее взгляд был поверх плеча гостя. «Это Алсу, моя дочь», – представил Марат и добавил, путаясь в объяснениях. «У нас проблемы. Не с Алсу проблема, не со мной, а по работе, по нашей с тобой работе». Они прошли в квартиру. Валеев на ходу рассказывал. Второй мужчина умер рядом с Алисой Никитиной. «Кто?» – озадачилась Петелина. «Некий Сурен Давтян. Алиса переехала к нему после смерти Волкова». «Как это произошло?» «Опять сердце. Давтян хотя и старше Волкова, но все равно, мужику только 46». «Одна девушка, два трупа», – задумалась Елена. «Еще что-нибудь общее имеется?» Оба мужчины пили коньяк непосредственно перед смертью. Волков французский, Давтян армянский. В первом случае много подозрительного. «Эксперты в коньяке ничего не нашли», — напомнила следователь. «Да, но на бутылке и бокале нет отпечатков пальцев. Бутылку вообще могли подменить». «Откуда такая уверенность?» «Волкову подарили новую марку коньяка, а после его смерти я изъял обычную бутылку». «Любопытно». пробормотала Елена, сосредоточив задумчивый взгляд в пустоту. Марат не раз наблюдал ее в подобном состоянии. Мышцы напряжены в голове вихрь их реверсии. В глазах разгораются азартные огоньки. Этого он и добивался, решив поговорить с ней при встрече, а не по телефону. Следователь приняла вызов. Игра в кошки-мышки начинается. Петелина, как опытная кошка, теперь не остановится, даже если мышью окажется матерый волк. Оперативник подкинул дровишек в топку расследования, продолжая делиться подозрениями. Заменить бутылку коньяка в квартире Волкова могла Алиса. У нее была возможность, а сбить с толку она пытается сломанными цветами. Елена переключила внимание на Алсу. Подросток изучала ее ревнивым взглядом. Марат поспешил позвать Настю. Познакомить девочек было еще одной целью его визита. «Настя, это моя дочь Алсу», — представил он. Она приехала из Казани, можешь показать ей Москву, у тебя же сейчас тоже каникулы. И тренировки, – холодно ответила девушка, разглядывая сверстницу. Ну, если тебе некогда, – расстроился Марат. Да ладно, без проблем, прошвырнемся. Настя уже собралась утянуть за собой Алсу, но Елена остановила девушку вопросом. Алсу, мама с тобой приехала? В Москву к папе довезла и пока осталась. «Вы втроем в однокомнатной?» При ревнивому тону Марат понял, что вопрос предназначен ему, но Алсу ответила с легкостью. «Вчетвером! еще кот!» Девчонки ушли в комнату Насти, еле она стала собираться, озвучивая планы первых шагов в расследовании. Марат слушал ее, боясь проявить радость. «Они снова вместе, хотя бы по работе. Может, удастся поговорить о будущем малыше. Две девочки у них есть, а будет еще и мальчик». Что может быть лучше?» Во дворе радужные мечты разбились о суровую действительность. Около автомобиля Елены их поджидал Сергей Петелин. «Привет!» Кисло поздоровался он и набычился, переводя взгляд с одного на другую. «Я чего-то не понял. Ты его на завтрак пригласила?» «Мы работаем вместе, если кто забыл». «Я тоже по делу. С пострадавшим Меньшовым договорился. Он забрал заявление». «Я рада за тебя». В первую минуту Елене было некомфортно, что оба мужчины рядом, словно она сталкивает их. Однако, проразмыслив, она успокоилась. Вчера она продемонстрировала лояльность к Сергею, вытащив его из полиции. Сегодня лишь уравнивает ситуацию. Агрессивная ревность на лице Сергея сменилась озабоченностью. «Проблема с потерпевшим решена, спасибо. Но проблема со складом осталась». «Я не пожарный», – ответила Елена. «Ты старший следователь, юрист», – азартно отвечал Сергей, пытаясь взять бывшую жену под локоть. «Мне нужно посоветоваться по-родственному, может быть, есть выход». Елена одернула руку, передала ключи от машины Марату, жестом показывая, чтобы тот садился за руль. «Совет простой, не влезай в драки, в них нет победителя, потеряешь или свободу, или здоровье». «И по-любому деньги», – Сергей скривился от досады. «Вот, на глазах умнеешь». Елена села в машину, раздвинула ремни безопасности на животе и попрощалась. «Извини, у меня работа. Поехали, Марат!»